Глава 5. Ветер перемен. Воцарение Федора. Философ Иван Ильин утверждал, что монархия честнее демократии, поскольку лидер, избранный демократическим путем, всегда озабочен выполнением своих предвыборных обещаний и раздачей новых обещаний, чтобы переизбраться на новый срок, то есть сохранить власть. А монарх, получивший власть по праву рождения, не озабочен проблемами удержания власти, и, следовательно, может целиком сосредоточиться на деятельности во благо своей страны. Тут Ильин, конечно, ошибся. Монарх действует не в одиночку, он окружен придворными, а вот они как раз и озабочены изнурительной битвой за власть, за доступ к трону. Кроме того, огромную проблему для монархии представляет вопрос престола наследия, и в случае с царем Алексеем Михайловичем это сыграло важную роль в истории России. Первая жена царя Мария Милославская родила за 21 год 13 детей, из них пятерых мальчиков. Все пятеро оказались чрезвычайно слабосильными. Первенец Дмитрий прожил год, второй Алексей 15 лет, третий Федор, успел даже подцарствовать 6 лет, но в 20-летнем возрасте также умер. Четвертый Симеон, умер четырехлетним. Наконец последний, Иван, прожил дольше всех, 29 лет, и был формально соправителем Петра I, но на деле полупарализованным, слабовидящим инвалидом. Из восьми детей царя Алексея и царицы Марии, две, Анна Евдокия, младшая, также умерли детьми, другие же дотянули до старости. То есть по женской линии потомство Алексея и Марии было гораздо крепче и здоровее, чем по мужской. Но царю дочери были не нужны. Царям требуются сильные и умные сыновья. Наиболее известная из дочерей Алексея Тишайшего — царевна Софья. Она даже правила страной целых восемь лет, пока ее братья были малолетними и конфликтовала с молодым Петром Алексеевичем. Вся страна знала, что царица не может родить царю здорового наследника, и это, конечно, воспринималось как еще одно доказательство близкого конца света. В те времена, как и сейчас, люди хотели уверенно смотреть в будущее, А какое тут будущее, если у царя нет сильного крепкого сына? Изнаренная непрерывными родами и попытками подарить мужу здоровых сыновей, царица Мария Ильинична умерла в марте 1669 года в возрасте 44 лет, родив последнего ребенка дочь Евдокию, младшую, которая прожила всего два дня. Такая вот тяжелая судьба выпала на долю царицы Марии. Сама женщина сильная, она смогла дать жизнь шестерым сильным дочерям и не единому сыну. Далее, в точности, как у Пушкина. Год прошел, как сон пустой, царь женился на другой. В 1671 году друг царя, боярин Артамон Матвеев, устроил брак Алексея Михайловича со своей родственницей, 19-летней Натальей Нарышкиной. В придворном кругу произошла ротация. Нарышкины и Матвеевы отодвинули Милославских. Молодая царица рожала три года подряд. Сначала Петра, потом Наталью, потом Феодору. Через пять лет после второй женитьбы царь Алексей Михайлович умер. Наследником престола был заблаговременно объявлен 15-летний Фёдор Алексеевич, третий сын от первой жены. Его венчали на царство 28 июня 1676 года. Он был болен сынгой, почти не мог ходить, с места на место его переносили на руках. По матери он был Милославский, и при дворе снова произошла рокировка. Милославские отобрали Нарышкинов и Матвеевых главенствующие позиции обратно. Артамон Матвеев и вовсе был сослан вместе с семьей тоже в Пустозерск, где пробыл 4 года. Но, разумеется, не сидел в яме, как Авакум, а жил с полным комфортом. Безусловно, Матвеев и Авакум встречались в Пустозерске. Энергичный Матвеев вынашивал планы политического реванша – и мог пытаться превратить Авакума в своего друга. Но пока что в Москве Матвеевых оттерли от больших дел. То было время, когда при определенных условиях Никонянскую реформу могли остановить. 15-летний царь Федор, хотя учил грамоту под руководством западника и сторонника реформ Семена Полоцкого, но находился под влиянием своей родной тетки, царевны Ирины Михайловны, а она стояла за старую веру. Пост начальника приказа большой казны, то есть управителя всеми финансами России, занял боярин Иван Михайлович Милославский, а другой приказ, челобитный, возглавил убежденный старовер Федор Соковнин. Авакум почувствовал ветер перемен и отправил письмо новому царю Федору Алексеевичу, попросил помиловать его и отпустить на волю. Поколебавшись, Царь Федора приказал перевести пустозерских сидельцев в монастыре Архангельска и Волгды, но вскоре передумал и отменил свое решение. Как обычно, при слабосильном и малолетнем царе борьба придворных партий резко обострилась. Фактически, страной управляла царевна Ирина, но реформаторы тоже были сильны. За них играл и учитель царя Семён Полоцкий, и патриарх Иоаким, и представители многих знатных боярских родов, недовольные очередным возвышением Милославских. Вопросы веры в этих политических интригах играли второстепенную роль. «Если ты мой враг, и ты за старую веру, то я, значит, буду за новую». В результате Милославские упустили свой исторический шанс. В 1679 году царевна Ирина умерла, царь Федор приблизил к себе Семёна Полоцкого, а через год женился на Агафье Грушецкой, девушке польского происхождения. Царица Агафья осталась в истории как сторонница польской моды, склонявшая придворных к тому, чтобы стричь усы и бороды. Сама она носила польскую шапочку, женский головной убор, частично открывающий волосы. Другого вклада в культуру Агафья не сделала, просто не успела. Через год после свадьбы родила первенца Илью Федоровича и умерла от родильной горячки, а вскоре умер и младенец так или иначе на рубеже 1670-х 1680-х годов благодаря усилиям Семеона Полоцкого и влиянию на царя его польской жены возобновилась вестернизация русского общества, а надежды на возвращение из старой веры рухнули.